Глава 28. Ава. О лучшем дне для фестиваля Бабочек и мечтать не приходилось. Было тепло, но не жарко. На небе застыли очаровательные пухлые белые облачка с подсвеченными золотом неровными краями. А еще были Бабочки. Множество Бабочек. Наверное, сотни или тысячи. Сверкая оранжевыми крылышками, они присаживались отдохнуть и подкрепиться на нежные веточки молочая. Хм. Сэм изучил зажатую в руке тряпичную игрушку. Потом перевел взгляд на лужайку, где теснились лотки и сновали люди. В толпе туристов он выискивал глазами моих близких. А я, ожидая, пока он закончит исследование, присела и стала гладить Нормана, который укрылся в тени стола возле моих ног, обутых в теннисные туфли. На сегодняшнем фестивале я прошла 5 километров и ни разу не присела передохнуть. Уже шел второй триместр, и я чувствовала себя лучше, чем когда-либо в жизни. Норман перевернулся на спину, подставив мне брюшко, и я засмеялась. Сэм держал в руке тряпичную уточку, вернее, хохлатую утку, сшитую из лоскутков с разным рисунком. Моллюски, ракушки, улитки, парусники. Голову ее украшал белый помпон из искусственного меха. В последний месяц я смастерила много таких игрушек, а уточку закончила только вчера вечером. Делая одну игрушку на продажу, я обязательно следом шила вторую для местной больницы. Чтобы у детишек, которые приезжают на лечение без собственного мишки, тоже был друг, который поддержит и успокоит. Своя личная Джунбер. «Ты с Беттины ее срисовала?» Засмеялся Сэм. «Она уже видела». На противоположном конце лужайки счастливые моллюски установили бассейн. За 5 долларов можно было посмотреть, как плавают рыбки и даже рыба-беттина. А все собранные средства шли на восстановление фонда Мардигра. Сэм уже вычислил, кто был прототипом пахнущего клубника и гусенка в одуванчиках. Джунипер. Львенка. Молли. Собачки. Нормана. Черного страуса. Эстрель. Цыпленка. Клак-клак и осьминога, Мэгги, а его лишь тюлень, сшитый по образу и подобию Деза. На некоторые игрушки меня вдохновили существа, которых я видела в городе, например, пеликан, ящерица и, конечно, бабочки. Бабочку с белыми мерцающими крылышками я пока не сшила. Приберегала эту идею на подарок для дочки, которая должна была появиться на свет весной. «Бабочка должна была напоминать ей, что нужно всегда быть честной с собой, верить в себя и принимать такой, какая ты есть». «Пока нет», — ответила я с улыбкой. «Как думаешь, она себя узнает?» «Как тут не узнать?» Я засмеялась. «Из всех сшитых мной игрушек это была любимой. Необычная, забавная и очаровательная». «Пора начинать подготовку», — Сэм глянул на часы. «Нервничаешь?» «Немного. Все пройдет замечательно. Ты так говоришь только потому, что любишь меня». «Это верно, но к твоему таланту не имеет никакого отношения». Сэм уже месяц как вернулся в студию, записал несколько новых песен и решил представить парочку на сегодняшнем фестивале. Выступление должно было стать сюрпризом. О том, что он пишет песни, знала только пара проверенных друзей. Я займу тебе место. Он наклонился и поцеловал меня. Глядя, как он пробирается к импровизированной сцене, я вспоминала день, когда впервые приехала в этот город. Многое изменилось за это время, но многое осталось как прежде. Церковный колокол по-прежнему отбивал каждый час от рассвета до заката. Русалки после каждого шторма выходили на поиски сокровищ. Снулые улитки под руководством Беттины каждый понедельник, среду и пятницу отправлялись на прогулки вокруг площади. А Эстрель всегда носила чёрное. Сиенна теперь пекла булочки в пекарне и еще ни разу не напортачила. Сказать по правде, в береговом хомячке она расцвела. Редмонд и Хавьер завели еще одного попугая Карелло. Попугая назвали Марвин, и он еще ни разу не попытался сбежать из дома. Дес съехался с Кармеллой и буквально на днях нашел покупателя на дом. Они объявили о помолвке, но дату свадьбы еще не назначили. Все потому, что Дес хотел устроить торжество на пляже позади их нового коттеджа. А Кармелла мечтала венчаться в церкви. Мне отчего-то казалось, что в итоге она победит. В городе были недовольны, что они все сделали не по правилам. Съехались еще до свадьбы. Но Дес с Кармеллой лишь смеялись и радовались тому, что наконец вместе. Сорока по-прежнему процветала. Титус решил, что слишком рано ушел на покой. Встал за стойку рядом с Роуз и убедил Мэгги расширить меню. Теперь он отвечал за новые вкусы. И первое его изобретение – латте с корицей и коричневым сахаром под названием «Конфетка» – уже завоевало сердца покупателей. «Эстрель сказала, тут где-то есть осьминожка с моим именем». Я обернулась и увидела, что ко мне идет Мэгги». В футболке с логотипом кофейни, джинсовых шортах и с широкой улыбкой на лице. Все утро она продавала кофе сладка неподалеку от моего столика. Но сейчас ее сменил за прилавком 16-летний Амбруас Симмонс. В эту минуту он готовил горячий шоколад для Эстрель, которая давала ему ценные указания. Амбруас стал еще одним новым работником сороки. Справлялся он отлично и даже умудрялся не отвлекаться, когда в зал заходила Кэнди Читвуд в топике короткой маечки или сарафане. Чудеса, да и только, ведь на Кэнди глазели все. Я теперь работала в кофейне только раз в неделю, по средам, а в остальные дни ходила в стежок и брала уроки у Эстрель. По городу прокатилась молва, что я умею чинить мягкие игрушки и меня уже завалили заказами. Мы со Стрель устроили мне личный уголок в магазине. В общем-то, в дополнительном заработке я не нуждалась. Но мне нравилось приводить в порядок любимцев, с которыми у хозяев были связаны приятные воспоминания. Мэгги села рядом со мной, взяла со стола осьминога и стала рассматривать ткань и швы. «Божечки, Ава!» Со слезами на глазах она очень аккуратно и любовно приподнимала по очереди каждое щупальце. Одно было сшито из ткани в динозавриках, другое в кофейных чашечках, на третьем красовались оранжевые сердечки и надпись Бережки народное название служащих береговой охраны. На четвертом цветочке, на пятом сердечке, на шестом черные кеды, на седьмом бабочке. И, наконец, последнее было сшито из ткани с узором в виде монеток в один пенни. «Я должна купить ее». «Не должна». «Нет, должна». «Не нужно», — возразила я. «Она твоя. Это подарок. Я и не собиралась ее продавать. Просто ждала удобного момента, чтобы тебе отдать». «Правда?» «Мэгги обняла меня». «Мне ужасно нравится. Спасибо». Я обняла ее в ответ и крепко прижала к груди. «Пожалуйста». Мэгги откинулась на спинку стула и снова стала разглядывать осьминожку. «Просто невероятно. Ты уже много игрушек продала. Утром их было тридцать. Сейчас на столе оставалось только десять. В итоге ты сделаешь из стежка магазин мягких игрушек. Так ведь?» Будешь их чинить, переделывать и шить новые. От одной этой мысли у меня зашлось сердце. Посмотрим. А правда, что утром ты нашла хозяина еще одной диковинки? Тебе Эстрель рассказала. Это при ней произошло. Честное слово, вот кто главный сплетник в этом городе. Мэгги покосилась на лоток с кофе. Заметила, что Эстрель буравит ее глазами и ухмыльнулась. «Я от своих слов не откажусь». Эстреля отмахнулась и развернулась к нам спиной. Но я успела заметить, что в ее глазах мелькнула нежность. Любому было ясно, как она обожает Мэгги. «И какая вещица обрела пару?» Со смехом спросила я. «Ручной работы ложка с изогнутой ручкой. Досталась адвокату из Северной Алабамы, который переснял дом Донована». Донован с Мэгги недавно съехались. В городе болтали, что Мэгги пошла в отца. Тоже все делает не по правилам. Но она не обижалась. Наоборот, была довольна таким сравнением. Теперь, когда в кофейне появились еще работники, у Мэгги стало больше свободного времени. Ни в один новый клуб она пока не вступила. Хотя так и порывалась записаться в кружок скраббукинга который Мисти Кейт завела в дополнение к книжному клубу. Я была готова поспорить, что Донован переехал к ней только для того, чтобы помешать этому и дать ей новое занятие. «Ты узнала, чем этот адвокат собирается здесь заниматься?» Сейчас в городе увлеченно обсуждали переезд адвоката. Эта новость затмила даже разговоры о том, что Доджа Каннингема и Эрнестин Айкен застукали ночью на пляже в очень непринужденной обстановке. К несчастью, ни одного садового гнома рядом не было. Про меня всем сплетничать уже надоело. Но я знала, что скоро вновь дам горожанам тему для пересудов. «Нет, но, возможно, у тебя получится расколоть острель. У нее всегда есть инсайдерская информация». Мэгги глянула на лоток, к которому уже выстроилась очередь, и встала. «Пора возвращаться. Ты как, готова к концерту?» «Более чем». «Я тоже», — усмехнулась она. «Как же невыносимо было держать все в секрете!» Говорила она не о том, что Сэм пишет музыку а о том, что две недели назад мы отпраздновали нашу свадьбу в маленькой горной часовенке в Гэтлинбурге, в окружении самых близких друзей. Сэм собирался объявить об этом сегодня перед концертом. «Жизнь коротка», – однажды сказал он. «Слишком коротка, чтобы мучиться и жить порознь, когда мы знаем, что нам суждено быть вместе. Что это не какое-то увлечение, а судьба». В день свадьбы мы купили последний лотерейный билет. Выиграли 100 долларов и решили, что пришло время передать нашу удачу дальше. Билет мы бросили в церковную корзину для пожертвований в день, когда подписали договор о покупке дома Деза. Наконец-то Сэму удалось поселиться на берегу моря, о чем он всегда мечтал. Молли и Норман обрадовались тому, что отныне живут вместе даже больше, чем мы – А это уже о многом говорила». Мэгги снова обняла меня и отошла, прижимая к груди осьминога. Когда она поравнялась с Эстрель, та произнесла. «Это не сплетни, это правда». Мэгги лишь рассмеялась. Взяв свой горячий шоколад, Эстрель присела рядом со мной. Он чуть не забыл корицу. «Скоро научится», — улыбнулась я. Потом подлила Норману воды в миску, погладила его и потрепала по ушам, которые он вдруг навострил. «К нашему столику бежала Ханна Смит», — Норман закриколаял. Увлечение Золушкой уже прошло, теперь она обожала историю игрушек. И одета была в костюм Вуди, шляпа, прикрывавшая обритую для операции часть головы жилет из коровьей шкуры и ковбойские сапоги. Я скучала по светящимся кроссовкам. «Мисс Ава, мисс Ава, дотянись до неба!» Я вскинула руки вверх. Ханна захихикала. «Видела, какие у меня сапожки!» Она задрала ножку. На подошве корявым подчерком было выведено Энди. «Просто обалденные!» Я на свой страх и риск опустила руки. Сквозь толпу в поисках энергичной внучки пробиралась Джолли, а перед ней, натягивая поводок, бежала клак-клак. Новости из больницы пришли хорошие. Самые лучшие. Опухоль оказалась доброкачественной. «Как Джунбер?» – спросила я. Ханна опустила глаза. Кто-то разрисовал ее маркером. «Кто-то?» Вскинула я бровь. Она яростно кивнула. «Наверное, призрак». Слышал бы ее сейчас Дес, смеялся бы до колик. Его выдумка с призраком разошлась по городу. Теперь каждый житель Дрифтвуда списывал все свои грехи на привидений. «Принеси ее мне, я все очищу». Ханна обняла меня. «Спасибо, мисс Ава. Пока». Она сорвалась с места и бросилась к автомату со сладкой ватой. Джолли застыла, вскинула руку вверх, а затем понеслась за ней. «Детка, смилуйся надо мной, помедленнее!» Эстрелли медленно отпила из стакана. «Скоро и ты будешь так же бегать за своей малышкой!» Я положила руку на пока еще и незаметный окружающим животик. Доктор уверял, что скоро я раздуюсь, как шарик. Жду не дождусь. За сценой Сэм начал играть на гитаре. Он репетировал вступление к песне «Я в деле», которую всю прошлую неделю доводил до ума. Лично я считала, что и первая версия была идеальна, но не решалась спорить с ним в этой области. Люди подходили к лотку стежка, охали, ахали, рассматривали товары. Часто что-нибудь покупали. Салфетку, слюнявчик, мягкую игрушку. Кто-то шепотом спросил, почему эта Эстрель всегда ходит в черном. Эстрель отставила стаканчик. Видно, готовилась наслать на дерзкого прохожего бородавки. Но в этот момент кто-то другой ответил ему. Скорбит по своей юности. И она расхоталась. Надо будет запомнить на будущее. Я вдруг поняла, что слышит она не хуже меня, а может даже и лучше. Эстрель взяла игрушечного страуса и обернулась ко мне. Шляпка вышла отлично, но бедра у меня не такие широкие. Я назвала эту игрушку «Странная птичка». Художник так видит. Эстрель вскинула бровь и надула губы. Потом взяла маркер и на всех товарах стоимостью в 3 доллара поменяла цену на 30, а 8 на 80. Не смей продавать их за гроши. Так было сказано. Я рассмеялась и стряхнула несуществующую соринку шорт, подбирая правильные слова, чтобы начать непростой разговор. Мэгги сказала: Диковинка досталась человеку, который снял розовый пион. «Может, вы знаете о нем что-то такое, чем я могла бы поделиться с другими?» «Поделиться с другими? Вряд ли. Но что-то вы знаете. Я знаю всё. Я потерла край стола. Кстати, об этом. Давно хотела с ней поговорить, но всё ждала подходящего момента. И вот он наступил, а я все равно сомневалась». «Смелее, дитя!» Я обернулась к кострель. «Я заметила, что вы всегда рядом, когда Мэгги находит хозяина одной из диковинок. А еще она как-то сказала мне, что познакомилась с вами в тот день, когда не стала ее мамой. Когда она нашла в песке пенни, вы тоже были рядом. Мэгги думает, что получила свой дар от матери, но я начинаю подозревать, что если на самом деле он от... Я осеклась. «Ну и как выговорить, что на самом деле за даром Мэгги стоит Эстрель?» «От вас». Наконец закончила я. Сердце уже колотилось где-то в горле. Эстрель приподняла вуали и смерила меня серебристым взглядом. Воздух вокруг нас замер, и меня утянуло в темно-серую бездну, где таились любовь и боль. И морские скаты, и монетки в один пенни, и кореллы, и мерцающие белые бабочки. И вдруг я впервые ощутила запах эстрель. От нее пахло теплыми орехами, какао, морским бризом и преданностью. И водорослями. Соленый аромат поднялся в воздух и вихрем взвился вокруг нас, рассыпаясь серебристыми искорками. «Возможно...» Спокойно произнесла Эстрель. «Вы обе правы». Стало трудно дышать. На глаза навернулись слезы, и мир вокруг поплыл. Теперь все встало на свои места. И бабочка, и морское стеклышко, из которого я сделала нос для Джунбер. Эстрель как-то сказала, что всем нам отпущено на Земле не так много времени, а она давно превысила все сроки. Только сейчас я поняла, что это значило. Пытаясь уложить в голове открывшуюся мне правду, я все гадала, как же это возможно, что она до сих пор здесь. А потом поняла, что это не важно. Главное, она с нами. Она смогла каким-то образом отложить свой уход. Оставалось только надеяться, что ей и дальше будет это удаваться. Эстрель опустила вуали и взялась за стаканчик. «Думаю, будет лучше, если этот разговор останется между нами. Считай, что таким образом расплатишься по своему счету». Я взглянула на смеющуюся Мэгги, которую обнимал со спины Донован, на Деза, который сидел на расстеленном на лужайке пледе и хлопал выступавшим на сцене жонглёрам. Беттина подкрикала и Нормана визгом обрушилась в бассейн, взметнув в воздух облако-брызг. Ханна в толпе крикнула. «Кто-то отравил воду в колодце!» Церковный колокол ударил дважды, и звон эхом разнесся по округе. В отдалении с шипением наползали на берег пенящиеся волны а небо полыхало оранжевым от множества мельтешивших в воздухе бабочек. Какой же это был прекрасный хаос! Я нерешительно взяла холодную руку Эстрель в свою. Помедлив секунду, она сжала мою ладонь скрюченными пальцами. «Подумать только, ведь я мечтала о нормальной жизни». Не сразу выговорила я. Она рассмеялась странным, потусторонним смехом. Оказалось, что нормальность не была нужна мне и в помине. Я просто хотела, чтобы меня принимали такой, как есть, со всеми моими странностями. Так оно и вышло. Сейчас я была все той же Авой, что и раньше. Забавной, любопытной, дружелюбной, любящей творить, иной, особенной. Как и любой другой житель этого города. Очаровательного, волшебного города, где творится всякая всячина, жизнь продолжается после смерти, а любовь носится в воздухе вместе с морским бризом.